в 2. Ритуалы В соответствии с догматами о подневольных мертвецах, душа человека, который умер в смятении, либо случайно, либо от неестественных причин, воскреснет через несколько дней. У тени есть возможность подарить свое тело Никсу, если никто не предъявит свои права на это тело. В последнем случае человек может завладеть всем движимым и недвижимым имуществом тени только после того, как поработит ее. Кодекс порабощения. Статья 1 параграф в Что за херня, Кетч? Ты в с ё запорол? Ани, ты м о ё долбанное лицо видела? Бешено жестикулируя, мужчина указал на свое лицо, покрытое окровавленными ссадинами. Слова со свистом вылетали из щербатого рта, в котором этой ночью зубов стало еще меньше, чем раньше. Ани Джезебел терпеть не могла препирательств. Новички должны это запомнить. е ё кулак врезался в челюсть Кеча, и тот, развернувшись на месте, рухнул на песок и захныкал, вытирая кровь тыльной стороной. «Из-за шрамов цена падает, поэтому босс т е м с а хочет, чтобы мы убивали чисто. Знаешь, какие привередливые нынче покупатели?» «Извини, а н и Она раздраженно постучала по уху, словно грозная директриса, распекающая непослушного школьника. «Что?» «Извини, а н и а т а к т о лучше». а н и посмотрела на труп. Горло разрезано так, что виднелась белая кость. «Три». Нет, четыре, дыры в животе и груди. Из ран пузырясь вытекала кровь, и загорелая кожа мертвеца постепенно приобретала пепельный оттенок. Аня нахмурилась. В лучшем случае за него дадут двадцать монет. Может, удастся замаскировать отверстие с помощью порошка. Недовольно рыкнув, она повесила топор в кожаную петлю. Старина Дженк любил, чтобы все было быстро. За время, проведенное в тюрьмах, он стал дерганым, а д е р г а н ы е хорошо стоят на шухере. Да, он постоянно озирался и был на взводе, но запряженные в скрипучую труповозку белые лошади стояли смирно и терпеливо ждали, пока люди уложат новые трупы на старые. Из задней части повозки текли струйки крови. Ночь для жертв выдалась неудачной. «Так, вонючие ублюдки, возвращайтесь в плиту, пока стражники не спохватились!» Старина Дженк что-то пробурчал сквозь свалявшуюся серебристую бороду. «Что?» — спросила а н и я сказал сейчас!» «Вот так лучше! Ты ж е знаешь, я ненавижу, когда бурчат себе под нос!» И да, она это ненавидела, а в последние месяцы особенно. или ее уши стали не такими чистыми, как раньше, или жители города начали разговаривать тише. В любом случае, ее это страшно раздражало. Стоя на задней части повозки, а н и смотрела на то, как трясутся тела, когда повозка подпрыгивает на очередной выбоине. Ее подручные бежали рядом и сопели, и громче всех новички. Они разжирели от пива и слишком любят поспать в мягкой постели. Но ничего, она заставит этих дряблых гадов мыть повозку до самой зари. У неё не забалуешь. Они свернули прочь от доков и направились в похожий на с о т ы жилой район. Однообразие бесконечных улиц нарушали площади, укрытые ярко-красными навесами. Переулки пролетали мимо, перетянутые веревками для сушки белья и лентами, и заваленные разнообразными отбросами, которые можно обычно найти в городских канавах. Время от времени из темноты раздавался вопль или резкий хлопок самострела. Другие команды душекрадов тоже вышли на работу. Дорога вышла к открытому перекрестку, на котором сходились пять улиц. В одном углу площади возвышалось здание в виде пирамиды. Его огромная прямоугольная дверь ярко блестела в жёлтом свете фонарей. Из пирамиды доносился шум, смех, обрывки песен, летели облака трубочного дыма. Один поток тел пребывал на перекрёсток, а другой убывал, хотя тела второго потока держались на ногах уже не так твёрдо. Над дверной перемычкой располагался камень, на выщербленной поверхности которого кто-то выбил обвел краской слова «ржавая плита». С предельной осторожностью команда Ани направилась к приземистой железной двери, утопленной в заднюю часть здания. Ани постучала девять раз. Замок хрустнул, и дверь открылась внутрь. Дженг повел лошадей вперед, под уклон, в пустую, освещенную лампами комнату с невысоким потолком. В стенах были вырезаны две ниши, в которых на толстых цепях висели деревянные платформы. Босс Борон Темса, как всегда, ждал их. Он стоял один на каменной платформе, опираясь на трость, поглаживая большим пальцем умощенную бороду. В его прищуренных глазах горел голодный огонь. Даже если т е м с был очень занят, он всегда находил время, чтобы встретить новоприбывших. Он отличался вниманием к деталям, и это качество играло крайне важную роль в торговле душами. Именно поэтому а н и пошла к нему на службу. Ну и еще потому, что он платил больше, чем все остальные. «Сколько?» — крикнул он, когда а н и лязгая оружием и доспехами, начала подниматься по ступенькам на платформу. «Шесть, босс! От одного из наших капитанов в нижних доках, от капитана Лосося!» «Всего шесть!» — Тэмса стукнул тростью о камень. «Ну что же вы, господа, я рассчитывал на большее, особенно от тебя, Ани». Ани пожал плечами. «Кораблей у нас немного, и сюда они заходят лишь пару раз в месяц». «Оправдания ищут только неудачники, моя милая. Мы уже это обсуждали». «Обсуждали, да, много раз». о н и совсем не хотелось выслушивать очередную из его лекций. «В другой раз буду умнее», — сказала она и неуклюже поклонилась. Темса пошел, и Ани посторонилась, давая ему дорогу, скорее, чтобы уклониться от его медных клешней, чем из уважения. Ноги ниже колена у него не было. Он лишился ее давным-давно, когда у него возникли какие-то сложности с уплатой карточного долга. Вместо обычного протеза из дерева или слоновой кости, т е м с выбрал ногу из меди и золота, сделанную в виде орлиной лапы. О н и й знали и в районе бес, и за его пределами. Она была так знаменита, что никто не смел придумывать Темсе прозвище. Последнему храбрецу, который назвал Темсу «златоножкой», быстро воткнули кинжал в глаз. Темса предпочитал, чтобы его называли «босс Темса», и никаких возражений не допускал. Лязгая и топая, он направился к повозке. Когти, трость и сапог отбивали странный ритм. д л и н н ы й полы лилового, расшитого золотом халата со свистом рассекали воздух. Старина Джек остался с лошадьми, но остальные отступали, словно лесоруба от падающего дерева, пока Темса п бродил, разглядывая ночной улов. Тела сложили в неровный ряд на грубых м а с к а х из крови. Оливковые глаза Темсы п двигались быстро, словно соколиные. «Хм... По крайней мере, это путешественники, значит, они свежее того, что мы обы...» «Твою мать!» А это что за дрянь?» Его трость снова ударила о каменный пол. «Ани, посмотри на его шею!» Ани, п р и с л о н и в ш и я с я к ограждению, выковыривала грязь из-под ногтей. Даже не глядя, куда указывает Темса, она точно знала, что он имеет в виду. «Босс, наш кетч слегка на него обиделся. Похоже, решил отомстить за удар по морде». Кетч с окровавленным лицом застыл на месте. На сломанный нос он уже не жаловался. а н и следила за тем, как Темса размышляет, устремив взор куда-то вдаль. Борон Темса быстро принимал решение. Она видела, что он уже решил расправиться с Кетчем. Когда т е м с кивал головой так, как сейчас, это означало, что он просто выбирает наилучший способ убийства. Разговаривая, т е м с опетлял между людьми и трупами, и в конце его пути, несомненно, должен быть кетч. Сорок монет. Именно столько сегодня дают на рынке за чисто убитую тень. Самая низкая цена за полгода, и это несмотря на нехватку воды из Никса. Максимальная цена, если жертву отравили или задушили, от пятидесяти до пятидесяти пяти. За старую или молодую — тридцать пять. Но за этого беднягу с перерезанным горлом — двадцать, не больше. Если присыпать порошком, то, может, двадцать пять. Следите за мыслью». Люди энергично закивали, заскрипели кожные доспехи. «Тела н добываете вы. По одной монете каждому за тело — это шестьдесят». «Кроме того, я плачу чародеям по шесть монет за тело. Это двадцать четыре. И еще пятнадцать никситам за воду из Никса. Кто скажет, что там в итоге?» Темс остановился рядом с Кетчем. «Ну, кто знает?» «Девяносто девять», — ответила а н и после слишком длинной паузы. «Отлично, госпожа Джезебелл!» «Ну так вот, допустим, что за эту партию мне дадут даже сто пятьдесят. Прибыль принесет мне всего одно тело. Пятьдесят серебряных монет. Минимальная доходность, как говорят купцы». «Господин Кетч, вы думаете, что я занялся торговлей душами, чтобы получать минимальную прибыль?» «Нет, босс!» Кетч дрожал, и не зря. Они видела, как большие мужчины, почти с нее ростом, тряслись от страха, когда к ним подходил Темса. Да, он не отличался большим ростом, но у него была тень демона. В его маленьких желто-зеленых глазах горел яростный голодный огонь. Трость с силой ударила Кетча сзади по ногам, а ее крюк повалил Кетча на пол. Кетч ударился головой о каменную плиту. Темса занёс ногу над туловищем человека. Четыре острых когтя зависли совсем рядом с курткой, на которую были скверно нашиты кожаные полосы. «Прости, босс, я исправлюсь, честно!» «Не сомневаюсь. За тебя дадут хорошие деньги на рынке душ, и кроме того, я ничего тебе не заплачу. Так что ты уже исправляешься». Темса опустил ногу. Когти вонзились в живот Кетча, и Кетч скрутился в клубок вокруг них, словно проткнутая мокрица. Его щербатый рот раскрылся в безмолвном вопле. Медные когти вышли наружу. Темса пошел прочь, оставляя Кетча корчиться в предсмертных конвульсиях. х г р о з и т е их, господа!» Они ждала в меньшем из альковов. Пока люди подвозили тела к другой, более широкой платформе, она начала рывками опускаться. Ра-та-та-т, загрохотали цепи по блокам. Они опустились в другую комнату со сводчатым потолком, которая была вдвое больше предыдущей. Они обошли две команды призраков, которые налегали на колеса и рычаги, поднимая платформу обратно. «Ты платишь поработителям не шесть монет, а четыре», — сказала а н и немного подумав. «Моя милая, ты становишься и более глухой, и более громогласной одновременно», — заметил Темса, ковыряя пальцем в у х е н е б о л ь ш о е преувеличение иногда просто необходимо». о н о ч т о тебя слабоумие? Может, ты считать уже разучился?» «Ни за что». — ответил Темса, лукаво посмотрев на нее. Тела поплыли вниз, и чародеи в капюшонах поспешили снять их с платформы. Они и Темса пошли вслед за трупами в комнату, освещенную масляными лампами. Там чародеи приступили к ритуалу. Сначала они быстро и четко опустошили карманы и мешки мертвецов и отобрали все ценное, а затем сняли с мертвых одежду. Вещи они аккуратно сложили у голов погибших, чтобы потом сдать скупщикам краденого. т е м с а обожал копаться в найденных вещах, искать среди них скрытые сокровища. Время от времени он находил то, что ему нравилось, и забирал себе. А не указала на труп человека, которому Кетч перерезал горло и проделал четыре дыры в животе. «Почему у него вообще ничего нет?» — спросила она. «Кто сходит с корабля совсем без багажа?» Судя по тёмной коже и ярким изумрудным глазам, мертвец был с востока. Тёмные, почти чёрные волосы, короткие, но растрёпанные. Над проколотым ухом они слиплись от крови. На пухлых щеках виднелась небольшая щетина. У него не было никаких украшений и вообще никакого имущества, если не считать модного серого пальто — какого-то с л о ж е н о г о документа и простой металлической фляжки, в которой плескалась жидкость, судя по запаху, пальмовый самогон. о н я взяла папирус и начала медленно читать. «Господин Базальт. Бьюсь об заклад, Эд к р а с И вызвали его на работу не куда-нибудь, а в иглу. Должно быть по важному делу. Имя залито кровью, но на папирусе стоит печать». «Дай сюда». Имя было закрыто тёмным пятном. Что-то вроде е и т о н или и и р а н Темса ощупал печать пустынной розы с шипами, похожими на кинжалы. Рисунок был ему незнаком. «В городе столько аристократов, за всеми не уследишь». Сорвав печать с папируса, Темса засунул её в карман и что-то сказал, но чародеи так шаркали ногами по полу, что глухая Аня ничего не услышала. «Что?» «Я говорю, судя по штанам и рубахе, это кузнец». «Уверен? Какой кузнец не носит с собой инструменты?» Темса ощупал подкладку пальто и вытащил наружу десяток кусочков металла и пружин. похожих на детали сломанного устройства. Любопытно. Тамса сложил несколько деталей вместе, сделав из них небольшой крест. Один кусок напоминал напильник. Посмотрим, что об этом скажет Торбаск. Этот старый п е р д о н он дал мне хреновый совет насчет того топора. Нет, совет был хороший. Просто ты им не воспользовалась. Чародеи взяли ножницы и разрезали и с п о д н е мертвецов. Обрабатывать т е м н е й ш и е раны они не собирались. Вместо этого они вставили в рот каждому мертвецу деревянный брусок. Затем принесли корзину с медными монетами. На каждой из них виднелась королевская печать, корона с шипами. Чародеи разламывали монеты пополам, по выбитым в каждой из них бороздке, и помещали одну половину монеты в рот мертвеца, а вторую крепко сжимали пальцами. Затем чародеи вынули деревянные блоки и подтащили окровавленные тела к закрытому крышкой колодцу, находившемуся у одной из стен. Доски сдвинули в сторону, и показался водоем с темно-серой водой. Круги на поверхности расходились вяло, словно в колодце была не вода, а масло, однако жидкость не блестела. Каменное дно нельзя было разглядеть, но а н и знала, что глубина там фута три. Больше Никсу и не нужно. Трупы, которые чародеи опускали в воду один за другим, шипели, словно раскаленные клинки, которые остужают во время ковки. Но дело было н е в жаре и ни в холоде. Это шипела магия в монетах в тот момент, когда застывали волшебные узы. Тело Краса было последним, и как только он, все еще с выпученными глазами, скользнул в воду, чародеи заняли свои места у каменного бортика колодца. Они молча надели расшитые медными нитями перчатки и, приготовившись, замерли. Чуть позже появились тени. Кого первого опустили в воду, тот первым и вышел. Так было всегда. Кроме того, тени всегда пытались извергнуть из себя воду. Им казалось, что их оживили. Они еще не понимали, что перешли в новое состояние. Медные руки вытаскивали из пепельно-серой воды обнаженные газообразные тела и бросали их на камень, который из-за этого светился голубым светом, как и они сами. Те н и сопели и морщились, словно новорожденные, но затем все понимали, и новое знание вызывало у них корчи. Их пары, хоть и связанные с формой и временем смерти, текли и раздувались, тени оказывали сопротивление. п е р ч а т к и п о р а б о т и т е л е й учили их замирать на месте. Там, где перчатка прикасалась к парам, она обжигала их, и тени падали на камень, содрогаясь. Шесть теней вышло, включая Кетча, но седьмой оказался упорным, он никуда не торопился. Ха, крас! Кое-кто, узрев врата загробного мира, цеплялся за них как только мог. Ани фыркнула, узы всегда притаскивали их обратно в мир живых. Магия всегда побеждала силу воли. И все-таки пауза затянулась. Чародеи нетерпеливо двигали руками над плещущейся водой, озабоченно посматривая по сторонам из-под капюшонов. а н и взглянула на Темсу. Он щурился, раздраженно топая здоровой ногой.